Глава двенадцатая. Код судьбы. От чего зависит судьба? И существует ли она? Наверняка ты много раз задавалась этим вопросом. Понятие судьбы столь же ветхое, как и сам человек. Фатум, предопределение, рок, циклы развития, сценарии, то, что дано тебе при рождении. Так что же это? Карма, накопленная с рождения и переданная тебе предками, стечение обстоятельств. Твой выбор или случайность? Исследователи и философы расходятся по данному вопросу о мнениях. Есть те, кто исключают судьбу из своей картины мира. Они считают, что жизнь и мир неуправляемы. Они закрывают глаза на физические и биологические ритмы, инстинкты и сценарии и считают, что от нас ничего не зависит. Атеисты сходятся с христианами в вопросе свободы воли, Те, кто верит в высшие силы, считают, что существует некий промысел в отношении каждого человека, его путь, кармические уроки. Каждый несет свой крест по силам. И смысл не в том, что все наши события предопределены, и у нас полностью отсутствует свобода выбора. Промысел — это ожидание высшими силами каких-то действий от человека, на реализацию которых были отпущены ресурсы и дан потенциал. И если мы отказываемся следовать заложенной программе и проходить испытания, мы начинаем терпеть поражение. На самом деле судьба ⁇ это совокупность событий, которые происходят в жизни человека. Это наше прошлое, настоящее и будущее. Помните сказку о пограничном камне. Налево пойдешь, направо или прямо. И не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Судьба человека пишется еще задолго до момента его зачатия. Это определенная родовая программа. Некоторые гуру и предсказатели называют плохой или сложный род злой кармой, родовым проклятием. Я же считаю, но не утверждаю, что это истина, что деструктивная программа передается из поколения в поколение. Сначала бабушки и дедушки воспитывают и показывают, как надо жить своим детям, нашим родителям. Они это передают нам, а мы уже своим детям. Мы делаем и живем так, как знаем, как нас учили. То, что мы видели, то и воспроизводим. И это не злой рок, не отвернувшаяся фортуна и не случайность. Это закономерность. Судьба рода может поменяться только в том случае, если один из этой линии свернёт с программы. А для этого нужна высокая осознанность и сила, которых, как правило, нет. Поскольку, чтобы был ресурс идти и менять вектор, его нужно где-то взять. И дети, которых называют везунчиками и счастливчиками, берут ресурс у родителей. А если у родителей его нет, родитель сам еле барахтается. Ему трудно поднимать даже себя, как он может дать это ребенку? Счастливчики и баловни судьбы — дети наполненных, ресурсных родителей, которые родили и воспитали их в состоянии избытка, любви, радости, счастья. Им хорошо, они удовлетворены, самодостаточны и готовы этим делиться. Они привели в мир человека, которому готовы подарить любовь, вложить в него силы, заботиться о нем и сделать его таким же счастливым. А есть дети, которых рожают родители в состоянии дефицита. Страха, чтобы не остаться одной, чтобы муж не бросил. Из чувства «так надо, все выходят замуж рожают, и рожают, им не нужно». Из чувства долга. И, как правило, это причина и те чувства и отношения, в которых состоят родители, и определяют судьбу этого ребенка. Мы уже говорили ранее, что счастливые дети рождаются только в счастливых семьях. Как мы уже говорили ранее, и об этом я писала в своей первой книге, судьба любого человека программируется еще в детском возрасте. Хороший психолог может даже предвидеть, какая жизнь ожидает ребенка, Будет ли он счастливым или несчастным, станет победителем или будет неудачником. И она зависит от тех программ, которые заложили в нас родители. Искаженное видение жизни, безверие в себя и собственные силы, убеждение в том, что мир несправедлив и жесток — это та программа, которая передается нам по наследству. То, что происходит в нашем детстве, никогда не пройдет бесследно, оно оставит отпечаток. И иногда мы думаем, что мы это пережили и забыли, зарывшись в себе, но отголоски этого будут преследовать всю жизнь, влияя на наши решения, выборы и стратегии.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 убеждений и мировоззрений, которые мы создаем сами. Судьба человека зависит от сценарных программ, а они зависят от того, что было в вашем детстве, что вы там ухватили. Если ребенок был желанным и долгожданным, если родители любили и уважали друг друга, давали ему чувство защищенности и опоры, верили в него, слышали и понимали, то по жизни такой человек идет с уверенностью, что он и все окружающие его люди самодостаточны. Это человек со сценарием победителя. Про таких еще говорят, что он родился в рубашке. Он любит себя, мир, доверяет людям. Он удовлетворен собой и своим партнером. Он дарит окружающим спокойствие, надежность. И что бы ни произошло в его жизни, он всегда выходит из игры победителем. Он не упустит ни одной возможности для достижения успеха. Он живет по правилу, цель всегда оправдывает средства. Он не боится проиграть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 Причем привлекать только подобных ему деструктивных личностей. Он будет искать в них ту поддержку и опору, которой ему так не хватало в детстве. Его сценарий звучит как «спасай меня, дай мне безопасность». Он часто будет проигрывать. Его убеждение «не рискуй, игра должна быть безопасной». Но сил вставать после проигрыша у него не будет. Это и называется судьбой. Программа, которую у вас заложили, из которой вы идете по жизни. Судьба напрямую связана с энергетикой и характером человека. И взаимодействие человека с миром и людьми происходит как осознанно, так и неосознанно. Любая энергия проявляется эмоциями человека. И все не так просто, как кажется, потому что человек осознает далеко не все излучаемые им эмоции. Мы читаем друг друга невербально. В большей степени это происходит подсознательно. И в нашем подсознании хранится информация, мысли, чувства которые мы можем не осознавать или не помнить. Жизненный путь человека напрямую зависит от того, какие энергии человек получает из внешнего мира, что он притягивает, каких людей, события, как взаимодействует с миром и как реагирует на происходящее. По причине накопления и хранения негативной энергии, корни которой уходят далеко в детство, и неумения выстраивать правильные взаимоотношения с миром, присутствует чувство постоянного напряжения. Ожидание подвоха, опасности, провала, чувство ненужности, ощущение ⁇ я хуже других ⁇ Все это считывается людьми на подсознании. Об этом можно не говорить, скрывать, всячески маскировать, но жизнь не обманешь. Человек с такой энергетикой и сценарием проигравшего, как бы ни старался это спрятать, не сможет стать везунчиком и победителем, если, конечно, не проведет большую работу над собой и изменит вектор. Таким людям действительно очень трудно, и они несут тяжелый крест, который им положили на плечи родители. Обычно у них проблемы по всем фронтам — со здоровьем, психологические, финансовые проблемы, неустроенная личная жизнь. И такие люди, даже когда достигают выдающихся успехов за счет титанического труда и упорства, то их преследует страх. Если они остановятся, они все потеряют — вернутся туда, откуда пришли. Они не могут себе позволить отдохнуть и по-настоящему расслабиться. Не умеют наслаждаться жизнью. Живут постоянно в эмоциональном и физическом напряжении. А везунчики и баловни судьбы — это люди, которые имеют высокий уровень энергетики. Они уверены в себе, уравновешены, спокойны и эмоционально очень гармоничны. С ними комфортно иметь дела. Они верят в себя и в других — Они буквально притягивают положительные события и людей, которые им помогают и открывают двери по жизни. Мы видим все не таким, какое оно есть, а какие мы есть, через призму своего восприятия. Хочешь менять свою жизнь — нужно меняться самой. Это единственный путь. От качества стартовой площадки зависит большая часть факторов, формирующих судьбу человека — Можно, конечно, стать богатым, как Рокфеллер, Леонардо Дельвеккио или Джеки Чан, родившийся в бедной семье. Но для этого нужно прилагать усилия, иметь энергетику сильнее и иметь волю в разы больше среднего человека. И потратить годы там, где человек с хорошим стартом потратит месяцы или того меньше. Да, есть люди, которые делают невозможное. Они были и будут во все времена. Их достижения и успехи оплачены талантом, бездной времени титаническим трудом, одиночеством, подорванным здоровьем, испорченными отношениями с близкими и родными. Не каждый готов платить такую цену. Поэтому, кто бы что ни говорил, стартовая скорость влияет, но не определяет. Потому что у нас есть свобода воли, и мы всегда можем выбирать. Проблема лишь в том, что если у человека плохой старт и серьезная негативная программа, перепрошиться и свернуть на другую дорогу будет непросто. Нужна высокая осознанность и большая воля.